Необходимость ношения одежды с серебряной нитью Лара объяснила по пути в службу экипировки. Саша, ты сильно светишься в энергетическом плане, настолько, что тебя можно засечь специализированной аппаратурой. Я уж молчу про владельцев экстрасенсорикой. Мы с Сергеем Дмитриевичем считаем, что тут оказывает влияние два фактора: твои собственные способности И влияние финиста как резонатора и антенны. Вспоминались испытанные фоя ощущения. Да, вполне возможно. Поэтому принято решение использовать экранирующие материалы. Кстати, медь будет тебе ещё и просто полезна. Серебро обладает прекрасными бактерицидными свойствами. Знакомые мастера тепло поздоровались. И со всем прилежанием приступили к делу. То ли под влиянием привычки к флотской форме, то ли в связи с изменившимися вкусами, но я избрал чёрный цвет. Куртка с капюшоном, две пары зимних джинсов, две тёплые рубашки, вязаную жилетку, шарф и шапочку мужчины тёрды вязали своять к вечеру. Остальное будет готово через 2 часа. Поблагодарев, отправляюсь к учёным. Тут уже ждали с нетерпением. Серии исследований и анализов, выработка концепций медицинских препаратов для укрепления земного организма Альфы. Отдельная тема создание оружия особой направленности и на новых принципах. Сергей Дмитриевич всё-таки разобрался во многих генерируемых изменившимся организмом полях. направление разработок очки-прибор, делающий видимой нечисть, активная защита тела бойца и, естественно, антидемоническая пушка. Увешаны датчиками, старательно моделирую пережитые ощущения. У Финиста это получается даже лучше, особенно в области уничтожения. К слову, к волхвам он испытывает откровенную симпатию. и уважением. После обеда передейдший заглядываю к Ларе. Она, как и мои напарники, завалена делами кандидатов на предстоящую операцию. Отбор должны пройти только лучшие и достойные. Делюсь предложением. Я могу смотреть на пребывающих офицеров особым взглядом. Учёные определили максимальную продолжительность применения паранармальных способностей с учётом интенсивности воздействия установленные значения не приносящие вреда телу, к сожалению, очень низкие. Офицеры в белых халатах даже снабдили меня опытными образцами необходимых датчиков с элементами сигнализации, чтобы не возникло проблем в восстанавливающемся организме. Решаем опробовать завтра при психологическом тестировании первого прибывающего отряда Вот может физкультура приносить лишь положительные эмоции Годычаю оказывается да Илья Юрьевич не стал запирать Альфу в четырёх стенах хотя соблазн наверняка присутствовал неимоверный Поэтому скажу на лыжах под прикрытием и руководством рукопашника и его боевой шалинской пятёрки на парнях под комбинезонами укрыт целый режущий стреляющий арсенал и это только первое кольцо охраны заглянув в мысли бойцов обнаружил сведения ещё о трёх короче президентом завидуется по возвращении выход на татами и работа с мечом носишь двуручник и вдоль соответствовать сложная оказывается наука несмотря на постоянные подсказки Финиста освоил только начальные движения не дав вымыться засыхающий пот по лежён организму на лету перехватывает научная медицина капельница насыщенная витаминами и аминокислотами лекарственные коктейли Физиотерапия, и гордо улыбающийся спелеолог-массажист. Под завершение. После душа, обслуживая Финиста, ощущаю себя в общем-то, высшим. Очень приятно чувствовать здоровье тела, видеть внимание и заботу хороших людей, их преданность и благодарность. Затягивает, честно говоря. Начинаешь понимать абсолютных властителей прошлого. М-м, да. Вот только привыкнуть к такому вряд ли успею. Снова с тоской понимаю, это всего лишь счастливая отсрочка, заключительный кусочек земной жизни перед выполнением последней миссии. Временные границы терминатор жизни и вечности определяется без труда. Ночь на 1 января. Именно тогда звёзды сойдутся уникальным образом, предоставляя России шанс измениться, шанс, который мы не упустим ни за что. И я выполню то, что обязан сделать. Ну, а если суждено уйти именно в тот миг, ну что же? Надо просто ценить каждый оставшийся день, час и секунду. Я радуюсь человеческому и возможности быть на равных с людьми. Интелектор рационально поправляет: "Почти на равных. Да, лишь в эмоциях и ощущениях. И это тоже немало". Илья Юрьевич всё-таки умнейший и предусмотрительный человек. Сегодня Ахмет и Кемаль снова в гостях у нас с Ларой. Не атмосфера за столом самое душевное проникнутое лучшими чувствами чинист прекрасно улавливает эмоции наслаждается и щедро изучает энергию добра разумеется речь заходит о нашем походе страшно там было саша вспоминаю лезущие ото всюду изломанные чёрные тени наверное нет отвратно очень Челеку по своей природе нельзя со прикасаться со всей этой мерзостью. Впрочем, вспоминаю тот миг, когда увидел друзей гибнущими. Вижу их глаза и понимаю: надо быть честным. Страшно было только один раз, но не за себя. Ахмет понимающе кивает. Мы ведь тогда умерли, Искандер. Чувствую, что глаза начали мерцать. Ну слишком свежи воспоминания. Нет, чуть-чуть не умерли. Эта сволочь навела галлюцинацию. Забило мне мозги, но я справился. Кемаль роняет. Брат, мы ведь успели увидеть. Там всё, как ты говорил, золотые искры и доброе тепло всевышнего. Вздохнув, продолжает командир: Ты знаешь, мы закончили одно военное училище, с одного курса. У нас там был обычай под выпуск ходить к одному, хмм, наверное, колдуну. Будущий он предсказывал не всем. Да и не все отваживались, а мы с Kemal'ем решили рискнуть. Взгорьяче усмехается. Молодые были, бесшабашные, неверищие. Ахмед переглянулся с Шемалем. Прошлое словно отразилось в его глазах. Сказал, что у нас будет жизнь после смерти. Лара уточняет: "А почему? Из-за кого?" Не сказал. Зарвак крутит головой. "Нет, по-моему, он сам сильно испугался. Выгнал за порог, даже денег не взял". Взгляды сосредотачиваются на мне. Звучит уже более весёлое. Да, такое напугать может, что колдунов, что демонов, если только не поубивают в начале. Что вернее?